Глава 27 Проснувшись, я обнаружила себя в объятиях спящего дарона. Его рука лежала на моем бедре, а дыхание щекотало шею. За окном занимался рассвет, но я чувствовала себя отдохнувшей. Тело приятно ныло, и я покраснела, припомнив вчерашний вечер. Впервые я не жалела о проведенной с Дарреном ночи. Да, возможно, у этой истории не будет счастливого финала. Зато сейчас я не намерена терять время. Я пошевелилась и сняла с себя руку Ренфорда. Он всхрапнул, но не проснулся. Я аккуратно вылезла из постели и осмотрелась в поисках одежды. «Ох, Даррен же меня на руках принес, а платье осталось в кабинете». Выглянув из-за двери в коридор, огляделась и быстро прошмыгнула в свою комнату. Переведя дыхание, вошла в ванную и улыбнулась собственному отражению. Волосы сбились в воронье гнездо. Губы припухли, а глаза блестели. Да по одному моему виду можно понять, чем я вчера занималась. Взбодрившись душем и глотнув зелье Дарона, я оделась и взглянула на часы. Даже для завтрака рано. Отлично, будет время помедитировать. Озеро встретило меня шумно. Оно забурлило, и в плеске воды мне слышались радости возбуждения. Кажется, ему понравилась вчерашняя охота на нежить. А вот я испугалась. Пожаловалась я. Озеро презрительно фыркнуло и окатило меня брызгами. Рассмеявшись, я погрозила ему кулаком. Устроившись на берегу, мысленно представила, как оно увеличивается в размерах. Попытка удалась. Вода разливалась все дальше и дальше. Просто так сидеть стало скучно. И я принялась говорить. Возможно, болтать с собственным даром и не принято, но он оказался прекрасным собеседником. Я рассказала озеру про близнецов, Про свой контракт с Дараном и комиссию, присланную Орденом. Последняя новость Дару не понравилась. Вода быстро потемнела и стала вязкой. Я тоже не горю желанием попасть в лапы Ордена. Поэтому мы должны раскрыть твой потенциал на 80% из 100%. Кстати, у тебя есть имя? Я замерла в ожидании ответа, но ничего не произошло. Предлагаешь мне назвать тебя? Над водной гладью появилась радуга, словно поощряя меня. Не в силах усидеть на месте, я вскочила и принялась расскаживать по берегу. Какое имя подойдет моему дару нейтрализации, воплощенному в озере? Что-нибудь связанное с водой? Имена типа Аква и Чайка озеро презрительно отвергло. Над гармонией и радугой посмеялась. Перебрав еще десяток вариантов, я возмутилась. «Знаешь, я придумала. Нарекаю тебя тишь. Может, это сделает тебя чуточку поскромнее?» Я ожидала очередного всплеска воды и даже зажмурилась. Сообразив, что брызгаться дар не собирается, открыла глаза. Вода ласково плеснула на берег, облизнув мои босые ноги. И я поняла, что озеро довольно. Тиш, имя обманка, но ему подходит. Рада, что тебе понравилось. За время нашего общения озеро значительно раздалось в размерах, и я с сожалением распрощалась с ним. Пора возвращаться в реальность. Завтрак прошел тихо. Дженни, вяло ковыряющая в овсянке, все еще переживала из-за Джекинса, а Даррен был удивительно задумчив. Когда он спустился вниз, то обнял меня и поцеловал в макушку, словно благодаря за ночь. В остальном он практически не обращал на меня внимания. После завтрака он отправился в лабораторию и не выходил оттуда до самого ужина. Дженни уехала в Лиран, и компанию мне составляла лишь триш. Настроение, столь радужное с утра, плавно катилось вниз. Я закончила с домашними делами и села читать учебники. Однако без Дарена я почти ничего не понимала и с трудом продралась сквозь несколько страниц. Вечером он вновь приобнял меня, но ни жестом, ни словом не намекнул на нечто большее. Он вел себя идеально. Но мне хотелось его прикосновений, его поцелуев. Спать мы разошлись по разным комнатам. и я проплакала в подушку целый час, удивляясь самой себе. Разве не этого я добивалась? Отличные дружеские отношения. Ведь некромант не отказывался мне помочь. Устав от слез, я провалилась в медитацию. Видимо, сжалившись надо мной, тишь пустил меня поплавать. Вода ласково обнимала мое тело, избавляя от раздражения. Я перевернулась на спину и уставилась в звездное небо. Вокруг царило умиротворение, и постепенно мне стало легче. Тишь прав, не время думать о любви. Оставшиеся дни я должна посвятить развитию дара. Именно от него зависит мое будущее. Кажется, я уснула, не выходя из медитации. В какой-то момент звезды перед глазами померкли, а вода превратилась в мягкое одеяло. Следующую неделю я придерживалась плана. Утро начиналось с медитации, умудрялась даже во время приготовления пищи общаться с Даром. Я разбирала все больше оттенков его эмоций по одному лишь плеску воды. Даран по-прежнему держался в стороне от меня, впрочем, помогая мне с учебниками. Один из них оказался настоящим кладитем знаний. Некромант разбивал популярные заклинания на группы и указывал, каким образом лучше распылять их. Я постоянно чувствовала на себе взгляды мужчины. Часто он словно ненароком касался меня, заставляя вздрагивать. Но ничего лишнего, к моему глубочайшему сожалению, он себе не позволял. Еще дважды мы с Ренфордом выбирались на Элирское поле. Теперь я понимала, почему он взволнован грядущей годовщиной битвы. У мертвей остановились все беспокойнее. Теперь они могли подняться, если мы просто проходили мимо. Нейтрализовывать магию получалось с переменным успехом. Одну из пустующих комнат мы отвели под тренировочный зал. И там Дженни швыряла в меня огненными шарами и другими заклинаниями. Страх брал свое, и чаще всего мне удавалось растворить плетение до того, как оно приблизится. Но порой случались осечки. Однажды я запнулась на сбившемся ковре, и огненный шар краем задел мое плечо. Боль была адской, несмотря на мгновенно брошенное Дженни исцеляющее заклинание. Через пару минут в комнату ворвался отреагировавший на метку Даррен. Отругав сестру, он оказал мне помощь и с тех пор всегда присутствовал при наших тренировках. Назначенный комиссией срок истекал. Я чувствовала себя гораздо увереннее и сильнее. Если сначала я могла нейтрализовать лишь один посланный магичкой огненный шар, то теперь справлялась с пятью. Однако больших успехов, как ни старалась, достичь не удалось — Я не знала, насколько именно раскрылся мой дар. Ни Дженни, ни Ренфорд не видели ауру. Возможно, мне бы помог мастер Джонсон, но я не решилась тратить время на поездку. Да и опасалась. Мало ли что еще придумает орден. Каждый вечер, отправляясь в постель, я мысленно отчитывала дни. Осталось всего четыре. Совсем скоро решится моя судьба. Орден уже даже письмо прислал с местом и временем встречи. Я чувствовала, что магам не терпелось получить меня в свое распоряжение. Мог ли Викхард намеренно выставить неосуществимые условия? Вдруг этих 80% невозможно достичь? Оставалось лишь гадать. Следующее утро началось с громкого стука в дверь. Я вынырнула из медитации и поспешно оделась. Открывать дверь было моей обязанностью. Спускаясь по лестнице, размышляла, кто бы это мог быть. Для Джекинса, приезжавшего всего пару раз за последнее время, было рано. Продукты доставляли к задней двери. В коридоре меня догнал заспанный Даран. Он был босым, в рубашке нараспашку и домашних брюках. Наверное, благодаря охранной руне он узнал о гостях еще раньше, чем я. Требовательный стук повторился, и некромант резко распахнул дверь. На пороге стояли трое служебников в форме. Один из них держал на привязи собаку. За их спинами виднелась черная карета с выбитой на коробе эмблемой службы правопорядка. Вперед выступил уже знакомый мне детектив Дигори из сыскного департамента. «Доброго утра, мастер Ренфорд. Пропустите нас в дом, у нас ордер на обыск». Он сунул на лист бумаги с магическими печатями, и мой хозяин побледнел. «Я думал, дело закрыто!» — напряженно спросил он, не спеша пропускать служебников. Детектив покачал головой, и я нервно сглотнула. Он определенно подозревает Ренфорда. «Но в чем? Неужели в убийстве Лили? Но ведь он клялся мне, что не трогал ее!» Некромант, помедлив, посторонился и пропустил служебников внутрь. Пес рванул поводок, и я испуганно прижалась к стене. «Осматривайте особняк, но это пустая трата времени», — скинул подбородок Ренфорд. Он сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя недовольство. Поймав мой взгляд, хозяин едва заметно кивнул мне, подбадривая. Я улыбнулась ему, давая понять, что все в порядке. Один из мужчин сунул собаке скомканное платье, по-видимому принадлежавшее Лиле, и произнес короткое заклинание. Наверное, оно должно было усилить чутье овчарки, ведь после исчезновения горничной прошло немало времени. Пес, опустив голову, принялся обнюхивать пол. Второй служебник, судя по нашивке на плече, маг. Сделал хитрый пас, запуская поисковое плетение. «Мастер Ренфорд, пройдемте с нами. И горничную захватите, нам будут нужны свидетели», — велел дигори. Дарен шагнул вперед, и я поежилась. Идти с детективом не хотелось. Он выглядел довольным, словно уже нашел разгадку исчезновения Лили. Комната за комнатой служебники начали обыскивать дом. Гостиная, столовая, кухня, кладовая. Когда первые этаж смотрели, я облегченно выдохнула. Осталось немного. На шум к нам явилась проснувшаяся Дженни. Узнав о бордере, она нахмурилась и присоединилась к нам. Однако я услышала, как она бормотала себе под нос ругательства. Собака взяла след возле лестницы. Она рванулась с поводка и взбежала по ступенькам наверх. Поведя носом на втором этаже, она уверенно прошла в коридор и свернула к моей спальне. Я похолодела. Дверь открыли, и пес вошел и заметался вокруг. «Он потерял след», — прокомментировал Даран. «Лили тоже жила в этой комнате». Детектив Дигари поджал губы и махнул служебникам. Они принялись обыскивать спальню. Проверили шкаф, комод, простучали стены. Один из мужчин заглянул в уборную. Тайник под кроватью тоже не остался незамеченным. Но, как и прежде, он был пуст. Я с ужасом смотрела, во что превращается моя некогда аккуратная спальня. Однако, как ни старались служебники, новых зацепок найти не удалось. Такому же осмотру подверглись комнаты Даррена и Дженни. Пустующие спальни, пол которых покрывал ровный слой пыли, Дигари приказала смотреть особенно внимательно, надеясь обнаружить какие-то улики. Поисковое заклинание сработало, когда мы спустились вниз. Раздался пронзительный свист, и прямо в воздухе соткалась тонкая подрагивающая нить, ведущая в подвал. Всей процессией мы пошли по следу и уперлись в дверь лаборатории Ренфорда. Я вздрогнула. «Пустят ли служебников даран. Повеселевший Дигари обернулся к нему. «Нам необходимо осмотреть это помещение». Хозяин нахмурился. «Это может быть опасно для вас. Я не знаю, как подействует некромантия на присутствующих». Детектив перевел взгляд на своего мага, и тот навесил на нас переливающийся всеми цветами радуги щит. Скептически осмотрев его, Ренфорд взмахнул рукой и добавил к нему еще пару слоев. Чуть помедлив, хозяин прижал ладонь к двери. На ней вспыхнула вязь рун, и она отворилась. Служебники, придержав собаку, вошли внутрь. Я, затаив дыхание, прошмыгнула за ними и огляделась. В нос ударил стойкий запах мятая. Обстановка почти не изменилась. Стол был завален бумагами и книгами. На полу мелом была начертана пентаграмма. Поисковое заклинание из тонкой нити превратилось в толстый канат, который устремился к еще одной двери. Не дожидаясь приказаний, Даррен открыл и ее. За ней оказалось крохотное помещение, больше напоминающее кладовку. Собака вдруг заскулила и попятилась, прячась за хозяина. Запах мяты усилился. Поежившись, я огляделась. Здесь было неуютно. Мне словно не хватало воздуха. Вдоль стен стояли шкафы со склянками с разноцветными жидкостями. Несколько полок было заполнено книгами. На полу была начертана еще одна пентаграмма. Здесь поисковое заклинание обрывалось. Мак попробовал восстановить его, но нить упорно рассыпалась. Дигори выглядел разочарованным. Он сделал знак служебникам, и те принялись простукивать стены и пол, пытаясь отыскать тайник. Ренфорд отошел в сторону, чтобы не мешать, и увлек меня за собой. Испугалась. Я пожала плечами. Мне было не по себе, но я верила, что детектив ничего не найдет. «Скоро они уйдут». Даррен оказался прав. Первой из лаборатории выплыла Дженни с торжествующей улыбкой на губах. Следом служебник, ведущий на поводке скулящего пса. Последним вышел Дигори. Он досадливо нахмурился и протянул Ренфорду бумагу. «Обыск произведен, подпишите». «Все в порядке?» — с усмешкой спросил некромант. Бровь детектива дернулась, и он кивнул. Спустя десять минут служебники покинули дом, а я отправилась готовить завтрак. Руки все еще слегка дрожали, и я случайно смахнула бекон с разделочной доски. Ожидала, что его подберет Триш, часто ошивающаяся на кухне. Но сегодня кошки не было. Наверное, ее спугнули посторонние. После завтрака мы с Дженни провели очередную тренировку. Это занятие стало настолько привычным, что летящие в меня огненные шары практически не вызывали эмоций. Даррен сегодня не присутствовал. Он остался поработать в лаборатории. Лив, я съезжу в город, сказала Дженни, нервно накрутив на палец прядь волос. Вечером еще потренируемся. Конечно. Джекинс не появлялся уже несколько дней. Наверное, магичка решила навестить его сама. Устроившись в гостиной прямо на ковре, я провалилась в медитацию. Тиш встретил меня тихим плеском. Сбросив одежду, я запрыгнула в воду и закрыла глаза. Только здесь беспокойство перед новым заседанием комиссии отпускало меня. Не успела я толком сосредоточиться, как кто-то потряс меня за плечо. Вынырнув из медитации, я несколько раз моргнула, пытаясь рассмотреть, кто передо мной. Лив, я отлучусь по одному делу в Лиран, сказал Даран. Не готовь вечером. Я сделаю заказ в ресторане. Поужинаем вместе. Хорошо, удивилась я. Отдохни сегодня, займись собой. Ты столько работаешь в последнее время. Ренфорд улыбнулся мне и помог подняться. Наши пальцы переплелись, и мы оба вздрогнули. Он так давно не касался меня. Я соскучилась, хотя и старательно отгоняла от себя эту мысль. «Совместный ужин? Вдвоем с Дараном? Ведь Дженни вполне может не успеть на него». Впервые за долгое время я осталась одна. После визита служебников было неуютно. Я то и дело думала о Лиле. «Куда же исчезла девушка? Странно, что простолюдинку ищут столько времени». В нашем квартале частенько пропадали бедняки, но их не искали вместе с собаками и магами. Наверняка все из-за Кто-то очень хочет бросить тень на его репутацию. Пожав плечами, я постаралась забыть об этом. Ренфорд прав, я давно не баловала себя. Неизвестно, что ждет меня дальше. Пожалуй, я заслужила ванную с ароматной пеной. тем более с позволения хозяина. В ванной я просидела пару часов. Пришлось даже подливать горячую воду. Тело расслабилось и размякло. Впервые за последнее время я от души насладилась бездельем. Вымывшись, я переоделась в чистое платье, проигнорировав чулки. Сунула ноги в туфли и отправилась вниз. Длительное купание разбудило мой аппетит. Возле лестницы мне послышался какой-то странный шум. Спину обдало холодом, и я закусила губу. Я давно не оставалась в особняке одна, и мне стало жутковато. Звук повторился, и к своему облегчению я распознала в нем кошачье мяуканье. «Триш! Вот куда она исчезла!» Поманив за собой магический шар, я спустилась в подвал. На лестнице кошки не оказалось. не раздавалось из -за закрытой двери лаборатории. Всевидящей! Как же она умудрилась пробраться туда? Проникла во время обыска? Триш всегда норовила добраться до лаборатории, и, наконец, ей это удалось. Вдруг до меня донесся грохот и звук бьющегося стекла. Зелье Ренфорда! «Да Триш ему всю лабораторию разнесет!» Нервничая, я неосознанно коснулась двери, и та, вспыхнув серебристым, отворилась. Я ойкнула и тут же отдернула руку. Кажется, я случайно применила нейтрализацию. Заглянув в образовавшуюся щелку, решилась. «Если уж я попала сюда, то заберу кошку. Надеюсь, Даран не будет сильно меня ругать». Сделав глубокий вдох, я шагнула внутрь. От волнения сердце колотилось где-то в горле, а руки едва заметно подрагивали. Магический шар влетел за мной и осветил мрачноватую обстановку. «Но где же Триш?»